и им удалось одержать временную победу над сынами Израиля, которые погрязли в грехах, были неверны своему Богу, единственному повелителю и царю вселенной. В Вавилонском плену учения пророков стали особенно авторитетны. Пленники могли верить в судьбу и надеяться на возвращение домой лишь в том случае, если видели в Яхве решающую силу для изменения их судьбы. То есть, если Яхве повелел им страдать в плену, то нужно отбыть наказание, чтобы Бог позаботился об их возвращении на родину. Но Яхве был уже не просто башком небольшого народа, а повелителем всей вселенной. А раз так, то он не спустится с небесного трона, чтобы самолично освободить свой народ. Как это было во время исхода из Египта, народ спасет его посланец, помазанник, мессия. Так в Вавилонском плену родилась вера в Мессию, что первоначально означало приход спасителя народа по велению Яхве. Позднее вера в Мессию обросла различными деталями, превратившись в основу официальной еврейской религии. Начиная с этого времени, Мессия появляется в предсказаниях пророков, то, как фигура, призванная спасти и избранный народ, или все человечество от страданий, то, как царь-победитель, завоевывающий весь мир для избранных. Во всяком случае, Мессия рисуется основателем такого царства, где нет вражды и страданий, где царят мир и безоблачное счастье. За время Вавилонского пленения произошли значительные изменения в религии евреев. До разрушения Иерусалимского храма Центральным событием в культе Яхве было приношение жертвы руками священников. В плену храмы не воздвигались, но зато появлялись места для собраний, синагоги, где поклонение Яхве не было связано с приношением жертвы. Его заменили песнопения и молитвы, а также религиозные проповеди учителей, несших утешение страждущим. Во время вавилонского пленения возник институт-синагог и возрос авторитет учителя, рабби, раввина. Несомненно, что в Вавилоне еврейская религия, несмотря на изолированность пленников, подвергалась влиянию месопотамской идеологии. Всем известно, какое влияние на авторов Библии оказали мифы о всемирном потопе, Библейское повествование о всемирном потопе является литературной обработкой одной из песен эпоса Гильгамеши, о сотворении мира, законах Хаммурапи, псалмы. После плена. С точки зрения развития религии евреев, их возвращение из вавилонского плена становится новой точкой отсчета. После возвращения на родину укрепившиеся в вере в Яхве израильтяне, начали тщательный сбор письменных и устных преданий, повествующих о Яхве, связанных с его культом. Эта деятельность в конечном итоге привела к появлению еврейской Библии. Если в Вавилонском плену израильтяне отправляли религиозные обряды в синагогах, то после возвращения на родину По настоянию пророков они принялись возводить храм, где вновь началось приношение жертв. В центр культовых обрядов было поставлено жертвоприношение, которое постепенно обрастало строго соблюдаемыми ритуалами. Вместе с ростом политической власти первосвященника увеличивается авторитет всех священнослужителей. На первый план В религиозном воспитании народа был выдвинут закон, беспрекословное соблюдение которого являлось важнейшей обязанностью верующего еврея. Священнослужители распространяли веру в избранность еврейского народа, покоящуюся на идее о том, что Мессия спасет только чистокровных евреев. Разумеется, это вызывало недовольство. Некоторые, ссылаясь на учение ранних пророков, пытались ввести поклонение Богу от души, а вместо выполнения буквы закона предлагали сохранение его духа. Утверждали, что мессия спасет весь род человеческий, хотя и при посредстве евреев. Представители этого течения не отказывались от заимствований из чужих культов эллинистических, чем отличались от официальных религиозных пастри. Однако эти взгляды находили почву в отдаленных